ФЕРНАНДО АРАМБУРУ РОДИНА 1. КАБЛУКИ СТУЧАТ ПО ПАРКЕТУ Ох, бедняжка, расшибет она себе лоб, Как волна расшибается об утесы. Немного пены и поминай, как звали. Неужто сама не видит, что этот тип Даже дверь перед ней открыть ни разу не догадался? Нет, совсем околдовал ее, или еще чего похуже. Это ведь надо. Каблуки вон какие высоченные, И помада на губах ярче не бывает, А ведь ей уже сорок пять. И все ради чего? При твоих, дочка, достоинствах «При твоей должности, при таком образовании, а ведешь себя, как сопливая девчонка, глянул бы на тебя сейчас Айта». «Айта, отец Баскский». Подойдя к машине, Нерея подняла глаза на окно, из которого мать наверняка наблюдала за ней. Так оно и было. И хотя Нерея не могла различить ее с улицы, Беттори с горечью, нахмурившись, провожала дочь взглядом и шепотом разговаривала сама с собой. «Бедная моя девочка! Прилипла к этому павлину, а он ведь никогда ни о ком, кроме себя, не думает и ни одну женщину не способен сделать счастливой. Не дано ему это! Нет!» Вы мне скажите, до какого отчаяния должна дойти жена, чтобы после двенадцати лет семейной жизни из кожи вон лезть, стараясь соблазнить собственного мужа? И если уж говорить на чистоту, то только радоваться надо, что нет у них детей. Нерея, прежде чем сесть в такси, небрежно взмахнула рукой, прощаясь с матерью после чего Биттори, стоявшая у окна в своей квартире на четвертом этаже, перевела взгляд туда, где за крышами домов виднелись широкая полоса моря, маяк на острове Санта-Клара, а еще легкие облака вдали. Женщина из передачи про погоду пообещала на сегодня солнце. И Биттори, «Ох, что-то я становлюсь совсем старой» снова посмотрела на улицу, но такси уже пропало из виду. Тогда Биттори попыталась разглядеть за крышами домов и за островом, и за синей линией горизонта, и за грядой далеких облаков, и где-то еще дальше, в потерянном навсегда прошлом, картины свадьбы своей дочери. Она снова увидела ее в соборе доброго пастыря, в белом платье, с букетом в руке, слишком уж счастливую. Мать смотрела на изящную, красивую, улыбающуюся Нерею, и у нее появились дурные предчувствия. Вечером, уже дома, Беттория хотела было сесть перед портретом Чато и поделиться с ним своими страхами, но у нее болела голова, а кроме того — Чато все семейные дела, особенно если дело касалось дочери, принимал слишком близко к сердцу. Запросто мог и слезу пустить. Да, конечно, фотографии не плачут. Но ведь понятно же, что я имею в виду. Туфли на высоких каблуках... Нарея выбрала, чтобы пробудить у Кики аппетит. Но не тот, само собой, который можно утолить хорошим обедом. «Цок-цок-цок!» — цок, простучала она по паркету всего несколько минут назад. «Надо еще проверить, как бы дырок мне в полу не наделала». Но я ни слова ей не сказала. Ради общего спокойствия. «Они ведь ненадолго ко мне заехали, только проститься». А от него это в девять-то утра уже попахивало виски или еще чем-то крепким, наверное, каким-то из тех напитков, которыми он торгует. «Ама, ты уверена, что справишься тут одна?» «Ама, мать, мама, баскский». «А почему бы нам не доехать до аэропорта на автобусе? Такси отсюда до Бильбао, небось, кучу денег будет стоить!» Он. — Ну уж об этом ты можешь не беспокоиться. Потом стал объяснять про чемоданы, суету, лишнее время в пути. — Да, но ведь времени у вас более чем достаточно, насколько я понимаю. — Амма, давай оставим этот разговор. Мы решили ехать на такси и точка. Так удобнее. Кики начал раздражаться. — Да, нам удобно именно так. — Потом сказал, что пойдет на улицу покурить, а вы тут пока поговорите. От него разило одеколоном, а изо рта разило спиртным, хотя сейчас всего девять утра. Он попрощался, любуясь на свою физиономию в зеркале, висевшем в прихожей. «Хлыщ! Другого слова не подберешь! Хлыщ и есть!» А потом он по-хозяйски, вежливо, но сухо, бросил Нерея с порога. «Только про время не забывай!» «Пять минут», — пообещала та. Но эти пять минут, естественно, растянулись до пятнадцати. Когда они остались вдвоем, Нерея сказала матери, что эта их поездка в Лондон очень много для нее значит. «Да?» «Что-то мне плохо верится, что тебе отведена какая-то роль в переговорах, которые будет вести твой муж со своими клиентами. Или ты забыла мне сообщить, что теперь работаешь на его фирме?» «В Лондоне я сделаю все, чтобы спасти наш брак. В который раз?» «В последний». «А что ты удумала теперь?» «Станешь ходить за ним по пятам, чтобы не изменил тебе с первой же подвернувшейся бабой?» А, ради бога! Мне и так нелегко!» «Ты прекрасно выглядишь! Парикмахерскую сменила?» «Да нет, хожу все туда же!» Нерея вдруг понизила голос. Услышав ее шепот, мать бросила взгляд на входную дверь, словно боясь, что за ней их подслушивает кто-то посторонний. Ничего особенного не произошло. Просто мы с Кике отказались от мысли усыновить младенца. А сколько было разговоров! Кого взять? Китайца? Русского или мулатика? Девочку или мальчика? Нерея и сейчас была бы не прочь но кике дал задний ход хочет собственного ребенка плоть от плоти его биттори и про библию сразу вспомнил понимаешь сам кике считает себя очень продвинутым, но на самом деле он мыслит прежними категориями и не может ни на шаг отступить от традиций это ну как рис с молоком. Нерея сама и в подробностях все разузнала про усыновление. Они с мужем любым формальным условием отвечали, и с деньгами никаких проблем. Она готова была ехать хоть на край света, лишь бы, наконец, почувствовать себя матерью, даже если ребенок будет рожден не ею. Но Кики больше говорить на эту тему не желает. Нет, и все тут. твой он какой-то, тебе не кажется? Ну, хочется ему своего мальчишечку, чтобы был на него похож, чтобы играл когда-нибудь потом в реале. Это у него стало просто навязчивой идеей, и он у него будет. Ух! Уж если он что вбил себе в голову, не отступится. От кого, не знаю. Кто-нибудь изъявит готовность. Но меня лучше ни о чем не спрашивай. Откуда мне знать, кто? Наймет чужую утробу и заплатит, сколько положено. А я? Я помогу ему подобрать здоровую женщину, и его прихоть будет исполнена. Ты что, совсем спятила? Но ему-то я, разумеется, пока этого не сказала. Надеюсь, в ближайшие дни в Лондоне как раз и подвернется удобный случай. Я все хорошо обдумала. Нет у меня никакого права делать его несчастным. Уже стоя у двери, они слегка потерлись щеками. Биттори, ну что ж, поступай, как знаешь. Счастливого пути. На с лестничной площадки где она ждала лифт, сказала что-то про злосчастную судьбу и про то, что нельзя лишать себя радостей, а напоследок велела матери сменить коврик у двери».